Глава 25. На очереди Соединенные Штаты. Адольф Гитлер дал Японии безрассудное обещание в ходе серии переговоров, которые весной 1941 года, как раз перед нападением Германии на Россию, вел в Берлине Эсуки Мацуока, японский министр иностранных дел. Захваченные немецкие протоколы этих переговоров и другие нацистские документы того периода свидетельствуют, что фюрер был слишком несведущ, Геринг слишком невежествен, а Риббентроп слишком туп, чтобы осознать потенциальную военную мощь Соединенных Штатов. Подобный грубейший просчет был допущен во время Первой мировой войны Вильгельмом II, Гинденбургом и Людендорфом. С самого начала политика Гитлера в отношении Америки грешилась серьезными противоречиями. Хотя он относился с презрением к военным навыкам американцев, тем не менее в течение первых двух лет войны в Европе он прилагал огромные усилия, чтобы не допустить вступления Америки в войну. Как мы уже убедились, в этом видела свою главную задачу немецкое посольство в Вашингтоне которая прибегала ко всяким уловкам вплоть до подкупа конгрессменов, попыток финансировать писателей и содействовать комитету Америка прежде всего, чтобы поддержать американских изоляционистов и тем самым удержать Америку от вступления в войну на стороне противников Германии. Нацистский диктатор, как это явствует из его частных бесед в узком кругу, прекрасно понимал, что Соединенные Штаты, пока там президентом остается Рузвельт, препятствуют осуществлению грандиозных планов по завоеванию мирового господства и разделению планеты между державами Тройственного пакта. Гитлер считал, что с Америкой придется в конце концов расправиться, и расправиться, по его словам, сурово. Но только после других государств, а не в одно время с ними. В этом и состоял секрет его успешной стратегии. Придет и очередь Америки, но только после Великобритании и Советского Союза, когда эти страны будут разбиты. И тогда при помощи Японии и Италии он сможет расправиться с американскими выскочками, которые, оказавшись в полной изоляции, легко поддадутся давлению победоносных держав оси. В усилиях Гитлера удержать Америку от вступления в войну – пока Германия не будет готова бросить ей вызов, Японии отводилась ключевая роль. Как уверял Риббентроп, итальянского диктатора 11 марта 1940 года, Япония явится противовесом для Соединенных Штатов. Она будет удерживать Америку от попыток вступить в Европейскую войну против Германии, как делала это и в Первую мировую. Во время войны, как подчеркивали Гитлер и Риббентроп, Для Японии важно не спровоцировать Соединенные Штаты на отказ от политики нейтралитета. К началу 1941 года нацистские лидеры уже всеми силами стремились втянуть Японию в войну, но не против США и СССР, на которые Германия вскоре должна была напасть, а против Англии, которая отказывалась капитулировать, даже потерпев поражение. Немецкое давление на Японию в начале 1941 года усилилось. 23 февраля Риббентроп принял в присвоенном им имении Фушле, расположенном близ Зальцбурга, вспыльчивого японского посла генерала Хироси Асиму, который нередко производил на автора этих строк впечатление большего нациста, чем сами нацисты. «Хотя война уже выиграна», — говорил Риббентроп своему гостю, — Япония в ее собственных интересах должна вступить в нее как можно скорее и овладеть территориями, принадлежащими Британской империи в Азии. Внезапное вмешательство Японии, продолжал Риббентроп, непременно удержит Америку от вступления в войну. Америка в настоящее время, фактически не имеющая вооруженных сил, будет колебаться, подвергать ли ей риску свой военно-морской флот западнее Гавайских островов, а в случае вступления Японии в войну она тем более не пойдет на такой риск. Если Япония во всех иных отношениях станет уважать интересы Америки, то у Рузвельта не будет возможности использовать доводы престижного характера, чтобы сделать вступление США в войну приемлемым для американцев. Маловероятно, чтобы Америка объявила войну, если ей пришлось бы стать очевидицей захвата Филиппин Японии. Но если бы даже Соединенные Штаты оказались вовлечены в войну, продолжал Риббентроп, то это не поставило бы под угрозу конечную победу, держав Тройственного пакта. Японский флот легко разбил бы американский, и война быстро закончилась бы поражением как Англии, так и Америки. Он советовал японцам проявлять твердость на переговорах в Вашингтоне. Соединенные Штаты только в том случае отступят, если они осознают, что столкнулись с твердой решимостью. Американцы не хотят приносить жертву своих сыновей, поэтому они против вступления в войну. Американский народ инстинктивно чувствует, что его без всякой на то причины втягивают в войну Рузвельт и еврейские закулисные махинаторы. Поэтому наша политика по отношению к Соединенным Штатам должна быть твердой и ясной. У нацистского министра иностранных дел имелось в резерве еще одно предостережение. То самое, которое к великому огорчению нацистов не оказало влияния на франка. Если Германия когда-либо ослабеет, то Японии сразу же придется противостоять мировой коалиции. Мы все в одной лодке. Судьба обеих стран решается сейчас на столетие вперед. Поражение Германии означало бы также конец японским империалистическим замыслом. Чтобы ознакомить со своей новой политикой в отношении Японии высших военачальников и руководящий состав Министерства иностранных дел, Гитлер издал 5 марта 1941 года совершенно секретную директиву, озаглавленную «Основополагающий приказ номер 24 относительно сотрудничества с Японией». Цель сотрудничества, основанного на Тройственном пакте – как можно скорее склонить Японию к принятию активных мер на Дальнем Востоке. Таким образом, там окажутся скованные значительные английские силы, а центр тяжести интересов Соединенных Штатов переместится в зону Тихого океана. Следует подчеркнуть, что общая цель ведения войны состоит в том, чтобы быстрее поставить Англию на колени и тем самым удержать США от вступления в войну. Захват Сингапура, как ключевой английской позиции на Дальнем Востоке, будет иметь решающее значение для ведения войны тремя державами оси в целом. Гитлер настаивал также на захвате японцами других английских военно-морских баз, если вступление Соединенных Штатов в войну не удастся предотвратить. В заключение он предупреждал, что японцам не нужно давать никакой информации относительно операции Барбароса. По его мнению, японского союзника, как и итальянского, необходимо использовать для осуществления честолюбивых замыслов Германии, но ни то, ни другое правительство не следовало посвящать в планы фюрера относительно нападения на Россию. Спустя пару недель, 18 марта, на совещании у Гитлера Кейта Ли Йодли, адмирал Редер, решительно настаивал на том, чтобы оказать давление на Японию и побудить ее напасть на Сингапур. Он объяснял, что в дальнейшем уже и не будет столь благоприятных условий, когда можно сковать весь английский флот, когда налицо неподготовленность США к войне с Японией, когда американский флот существенно уступает японскому. «Захват Сингапура, — говорил адмирал, — решит все прочие азиатские проблемы, связанные с США и Англией, и, конечно, позволит Японии избежать войны с Америкой, если она этого захочет». По мнению адмирала, имелась только одна помеха на этом пути, и упоминание о ней, должно быть, заставило Гитлера нахмуриться. Согласно данным военно-морской разведки, Япония намеревалась выступить против англичан в Юго-Восточной Азии только в том случае, если Германия начнет высадку в Англии. В протокольных записях этого совещания, хранящихся в архиве военно-морских сил, нет никаких указаний о том, как отреагировал Гитлер на это сообщение Редера? Адмирал наверняка знал, что верховный главнокомандующий не планирует высаживаться в Англии в этом году. Редер говорил еще кое о чем, но Фюрер опять никак не отреагировал. Он лишь порекомендовал проинформировать Муцуоку о планах относительно России. Теперь японский министр иностранных дел держал путь в Берлин через Сибирь и Москву делая на протяжении маршрута воинственные заявления в духе держав ОСИ, как заметил государственный секретарь США Кордел Хелл. Прибытие Муцуоки в германскую столицу 26 марта совпало с неприятным для Гитлера моментом. Ночью в Югославии в результате переворота было свергнуто прогерманское правительство – и фюрер был так занят срочной разработкой планов подавления беспокойного Балканского государства, что ему пришлось отложить встречу с японцем до полудня 27 марта. Рибентроп принял японца утром. Он занялся, так сказать, проигрыванием старых пластинок, разрезервированных для таких случаев, и умудрился при этом не позволить проворному Моцуоке вставить ни единого слова. Пространные конфиденциальные записи, сделанные доктором Шмидтом, не оставляют в этом никаких сомнений. «Война уже определенно выиграна державами оси», — заявил Риббентроп. «И только вопрос времени, когда Англия признает это». Не переводя дыхание, он стал настойчиво требовать от японца быстрого нападения на Сингапур, поскольку это явилось бы решающим фактором в скорейшем крушении Англии. Слушая такие противоречивые заявления, тщедушный японский гость даже глазом не моргнул. Он сидел с непроницаемым лицом, вспоминал впоследствии доктор Шмидт, ничем не обнаруживая, какое впечатление произвели на него эти удивительные утверждения. «Что касается Америки, то нет никакого сомнения, — сказал Рибентроп, что англичане давно бы вышли из войны, если бы Рузвельт каждый раз не обнадеживал Черчилля. Тройственный пакт имеет своей целью прежде всего запугать Америку и удержать ее от вступления в войну. Любыми допустимыми средствами нужно предотвратить активное участие Америки в войне и оказание ею слишком эффективной помощи Англии. Захват Сингапура, скорее всего, удержал бы Америку от вступления в войну, и она едва ли рискнула бы послать свой флот в японские воды. Рузвельт оказался бы в очень трудном положении. Хотя Гитлер запретил давать Муцуоке информацию о предстоящем нападении Германии на Россию, необходимая предосторожность во избежании утечки информации, тем не менее утечка произошла, что привело к катастрофическим для Германии последствиям. Рибентроп намекнул своему японскому партнеру, что отношения с Советским Союзом вполне корректные, но не очень дружественные. Более того, вздумая России угрожать Германии, фюрер ее раздавит. Фюрер убежден, что если дело дойдет до войны, то через несколько месяцев России перестанет существовать. При этих словах говорил позднее Шмидт. Мацуока заморгал и встревожился. И тут Рибентроп поспешил заверить его, что он сомневается, чтобы Сталин стал осуществлять неразумную политику. В этот момент Риббентропа вызвал Гитлер, чтобы обсудить югославский кризис, и нацистский министр не смог присутствовать на официальном завтраке, который, как предполагалось, он давал в честь высокого гостя. Днем 27 марта, приняв решение раздавить еще одно государство Югославию, Гитлер продолжил обработку японского министра иностранных дел. Англия уже проиграла войну, заявил он. Признать это только вопрос времени. И все же англичане хватаются за две соломинки – Россию и Америку. В отношении Советского Союза Гитлер высказывался более осторожно, чем Рибентроп. Он не верит, что угроза войны с Россией реальна. В конце концов, у Германии для обороны от России имеется от 160 до 170 дивизий. Что же касается Соединенных Штатов, то он сказал следующее. У Америки имеются три возможности. Она могла бы вооружаться, она могла бы помогать Англии, или она могла бы вести войну на другом фронте. Если она хочет помогать Англии, то может не вооружаться. Если она оставит Англию, то последняя будет разгромлена, и тогда Америка окажется одинокой в войне против держав оси. Однако в любом случае Америка не сможет одновременно вести войну на другом фронте. Поэтому заключил фюрер. Невозможно даже представить более благоприятные условия для японцев, чем теперь для нанесения удара на Тихом океане. Такой момент, произнес он как можно весомее, никогда не повторится. Это уникальный шанс в истории. Мацуока согласился с Гитлером, но при этом напомнил, что, к сожалению, не он правит Японии и в настоящий момент не может дать никаких обещаний от имени Японской империи. Однако Гитлер, являясь абсолютным диктатором, мог давать обещания, и он дал их Японии как бы между делом, хотя никто его об этом не просил. 4 апреля по возвращению Муцуоки в Берлин после встречи с Муссолини. Эта вторая встреча состоялась накануне нацистского нападения на Югославию и Грецию, и фюрер, жаждавший одержать новую легкую победу и отомстить Белграду, пребывал в воинственном настроении. Это хвостовство и спровоцировало его дать роковое обещание, зафиксированное доктором Шмидтом. Если Япония вступит в конфликт с Соединенными Штатами, Германия со своей стороны немедленно предпримет необходимые шаги. Из записи Шмидта явствует, что Муцуоко не вполне уяснил значение обещаний фюрера, и Гитлер еще раз повторил – Германия немедленно вмешается в случае конфликта между Японией и Америкой. Гитлер дорого заплатил не только за это обещание, случайно оброненное им, но и за обман. Он так ничего и не сказал японцу о своем намерении напасть на Россию, как только будут оккупированы Балканы. Во время переговоров 28 марта Мацуока спросил Рибентропа, Необходимо ли ему на обратном пути остановиться в Москве, чтобы провести переговоры с русскими по поводу пакта о ненападении или договора о нейтралитете? Тупоумный нацистский министр иностранных дел самодовольно ответил, что Мацуоке по возможности не следует поднимать этот вопрос в Москве, поскольку он, по-видимому, не будет укладываться в рамки нынешней ситуации. Он не совсем понял значение того, что готовилось. Но на следующий день, осознав, наконец, смысл сказанного, начал с того, что вернулся к этой теме. Мимоходом, как это предстояло сделать 4 апреля Гитлеру, он заговорил о немецких гарантиях. Если Россия нападет на Японию, то Германия немедленно нанесет удар. Он сказал, что хочет дать такое заверение, чтобы Япония могла двинуться на юг в сторону Сингапура, не опасаясь каких-либо осложнений с Россией. Когда Муцуока сказал, что, будучи в Москве по пути в Берлин, он сам предложил русским заключить пакт о нападении и намекнул, что русские благосклонно восприняли его предложение, Риббентроп опять обнаружил нечто вроде провала памяти. Он просто посоветовал Муцуоке не придавать этой проблеме серьезного значения. Однако, как только японский министр иностранных дел по пути домой снова оказался в Москве, он подписал пакт о нейтралитете со Сталином, предусматривший, что каждая страна останется нейтральной в случае, если другая страна окажется втянутой в войну. Шуленбург, предвидевший возможные последствия этого пакта, так и информировал Берлин. Этот пакт, подписанный 13 апреля, Япония соблюдала до конца вопреки отчаянным усилиям Германии, вынудив ее не считаться с его условиями ведь уже к концу лета 1941 года нацисты стали упрашивать японцев атаковать не Сингапур или Манилу, а Владивосток. Однако вначале Гитлер просто не придал значения русско-японскому пакту о нейтралитете. 20 апреля он говорил адмиралу Редеру, заинтересовавшемуся пактом, что договор заключен с молчаливого согласия Германии, и что он, фюрер, приветствовал заключение пакта, так как теперь Япония воздержится от действий против Владивостока и вместо этого будет склонна напасть на Сингапур. На этой стадии Гитлер был уверен, что Германия разгромит Россию в течение летней кампании. Он не хотел делить с Японией лавры победоносной кампании в России, как ранее не захотел делиться с Италией славой, добытой на полях Франции. И он был абсолютно уверен, что не потребуется никакой помощи от японцев. Повторяя мысли своего хозяина, Рибентроп говорил японскому министру иностранных дел 29 марта, что если Россия вынудит Германию нанести удар, он бы считал разумным, чтобы японская армия воздержалась от нападения на Россию. Однако уже три месяца спустя взгляды Гитлера и Рибентропа по этому вопросу изменились, причем изменились самым решительным образом. Через 6 дней после того, как нацистские армии напали на СССР, 28 июня 1941 года, Риббентроп направил немецкому послу в Токио генералу Ойгену Отту телеграмму с просьбой сделать все возможное, чтобы вынудить японцев поскорее напасть на Советскую Россию с тыла. Послу рекомендовалось пробудить в японцах жажду военных трофеев, а также доказывать им, что это лучший способ удержать Америку на нейтральных позициях. «Можно ожидать», — пояснял Риббентроп своему послу в Японии, что быстрое поражение Советской России, особенно если Япония откроет боевые действия на Востоке, явится лучшим аргументом, способным убедить Соединенные Штаты в полной тщетности вступления в войну на стране Великобритании, полностью изолированной перед лицом самого мощного в мире альянса. Мацуока высказался в пользу немедленной войны с Россией, но его взгляды не нашли поддержки у правительства Токио, которое, очевидно, считало, что если немцы, как они утверждают, быстро разобьют Россию, то им не потребуется помощь от японцев. Однако правительство Токио не было уверено в молниеносной победе нацистов, и это являлось подлинной причиной занятой Японией позиции. И все же Рибентроп настаивал. 10 июля, когда немецкое наступление в России действительно развивалось с небывалым успехом, и даже Гальдер, как мы убедились, считал, что победа уже обеспечена, нацистский министр иностранных дел направил из специального поезда на Восточном фронте своему послу в Токио новую, более жесткую телеграмму. Поскольку Россия находится в состоянии близком к развалу, Просто недопустимо, чтобы Япония не попыталась решить проблему Владивостока и района Сибири, как только будут завершены военные приготовления. Я прошу вас использовать все имеющиеся средства, чтобы настоять на вступление Японии в войну против России в самые ближайшие сроки. Чем скорее она вступит в войну, тем лучше. Наше естественное желание – встретиться с представителями Японии на Транссибирской магистрали еще до начала зимы. Такая головокружительная перспектива все же не повлияла на взгляды милитаристски настроенного японского правительства. Через четыре дня посол От ответил, что он делает все возможное, чтобы убедить японцев поскорее напасть на Россию, что Моцуоко полностью поддерживает эту идею, но что ему, Отту, приходится преодолевать сильное сопротивление со стороны кабинета. Вскоре Муцуока был вынужден подать в отставку. С его уходом из состава правительства Германия потеряла верного друга, и хотя, как мы и убедимся, тесные отношения между Берлином и Токио позднее будут восстановлены, они никогда не станут настолько тесными, чтобы убедить японцев, что они поступят весьма мудро, оказав помощь Германии в ее войне против России. Гитлера еще раз перехитрил в его же игре лукавый японский союзник. Примечание. Рибентроп в течение двух последующих лет предпринимал усилия уговорить японцев напасть на Советский Союз с тыла, но всякий раз ответ японского правительства по существу сводился к вежливому отказу. Гитлер не терял надежды в течение лета. 26 августа он говорил Редру, что убежден, что Япония осуществит нападение на Владивосток, как только будут сосредоточены соответствующие силы. Нынешнее видимое спокойствие Японии может быть объяснено тем фактом, что сосредоточение сил должно быть осуществлено без помех и нападение должно произойти внезапно. Из японских архивов явствует, что правители Токио уклонялись от ответа на этот непростой немецкий вопрос. Когда, например, 19 августа посол От спросил у заместителя японского министра иностранных дел о вступлении Японии в войну с Россией, Последний ответил, что для Японии предпринять такое дело, как нападение на Россию, весьма серьезный вопрос, который требует всестороннего обдумывания. Когда 30 августа ОТ в состоянии крайнего раздражения спросил у министра иностранных дел адмирала Тойоды, возможно ли участие Японии в русско-германской войне, адмирал ответил, Япония сейчас усиленно готовится к этому, но для завершения приготовления потребуется еще какое-то время.